погоня Его следы пахнут осенью и первым морозом. Он хорош в охоте и погоне. Я в выслеживании. Потому как только колесо года повернет от литы к Мабону, я пускаюсь в дорогу. Времени у меня до Самайна, до холодного дня межвременья, и не было еще случая, чтобы я опоздала. Он, конечно, знает простые правила. Не ночевать на одном месте дважды, не есть там, где спит, не готовить там, где ест. Не могу сказать, что это сильно усложняет мне задачу. В северных лесах я читаю его следы в мху, нахожу остатки кострища, смазанные пятна крови жертв, и не всегда это звери. На сером холодном побережье, где соль и йод заглушают его запах вернее любых чар, Я иду по цепочке из блестящих слюдяными искорками гладких камней, ракушек и водорослей, выброшенных волнами на берег. Умирание. Вот что выдает его, куда бы он ни шел. Маленькие следы смерти, столь незаметные, что легко принять их за обычный порядок вещей. В этот раз я догоняю его в большом городе. Здесь, в густой черноте ночи, всеми цветами сияют стеклянные башни. Их острые шпили теряются в небесах и тучи, как огромные киты, медленно огибают гладкие прозрачные грани. «Уж не новый ли это Ис?» — спрашиваю я сама себя. «О, как я благодарна ему, что преследование завело меня в этот уголок мира! Но я не тешу себя надеждой, что он прячется здесь только ради того, чтобы я насладилась хрупкой стеклянной красотой этого города. Все гораздо проще. Здесь много, слишком много людей». Его след теряется на перекрёстках дорог. Год за годом я нагоняю его и не сомневаюсь. И на этот раз ему не уйти. Я хожу по улицам, серое и незаметное. Спускаюсь под землю в каменные чертоги, поднимаюсь к самым небесам, к шпилю одной из башен. Его следы пахнут осенью и первым морозом. И я беру след». Я настигаю его за пару ночей до Самайна, когда сухие листья ржавым ковром укрывают земли, а деревья стоят черные и голые, как обожженные. Он сидит на крыше, на одной из тех, откуда открывается прекрасный вид на сияющие стеклянные башни, и откуда почти не различить многоногого, многоголового змея из человеческих тел. Он чует мое присутствие куда острее, чем я его. Иногда мнится, что он поддается мне останавливается и ждёт, когда же я возьму след, нагоню его, приду за ним, ибо есть в этом мире обычаи и законы, которые даже ему не нарушить. Отсюда кажется, что Ис вознёсся с дна океана наполнить сердца людей неумолчной красотой и хрустальным перезвоном. Или и не вернулся из пелены туманов. Голос его тих и печален, ибо знает он, Нет в этом городе ничего от прекрасного Ис. Я не знаю, что ему ответить. Не для меня эти размышления, не для меня печаль по безвозвратно ушедшему. Я только и могу, что гнаться за ним от леты до Самайна, а настигнув сказать. Господин мой, пора. Господин мой, врата скоро распахнутся, и пробудется змей. Слышите ли вы, господин, как воют в тоске ваши гончие? «Час охоты близок, господин мой. Я нашла вас и должна вам возглавить охоту». Он кивает и хлопает рядом с собой, предлагая присесть рядом. До Самайны есть еще время, густое, как смола, и такое же темное. И лучше провести его, любуясь стеклянными башнями.